Глава двадцать пятая. — Где-где корыто? — еще раз переспросил я у ответственного за вывоз трофеев. — Оно в последней партии ценностей. Едет из столицы провинции в сторону замка. Терпеливо повторил седой и тучный дядька. Зато конь золотой уже в порту. Морда его выражала недоумение. Мол, чего я гоношусь? Ценности основные вывезли, и сейчас грузим на корабли. Чижда благодать. Деревяшка? Да, резная, старинная, но вряд ли магический артефакт тут их немного в стране. Магический фон отсутствует. Я понимаю, надо ехать и лично забирать ценную вещь, пока кровавый велик, которого я чуть не подверг публичной порке, не очухался. Прикидываю, кого с собой брать в поездку. Ясно, что конных обязательно. Егерей и сотню от Папы Пьен не беру. Они заняты в патрулировании. Тяжелую конницу от отца Ольчи тоже нет смысла брать. Она тихоходна. Остальные пехота в отряде у меня». Взял у своих наемников пятерых бойцов во главе с командиром наемного отряда Тетахом и своих гвардейцев во главе с Регардом. Джуна оставил в лагере за старшего. На выезде из города меня настигает отряд легко бронированных рыцарей. Личная гвардия принца Бартоломью. Два десятка отборных бойцов на хороших лошадях. Граф, поступаю в ваше распоряжение. Полусотник личной гвардии барон Месью. Представился опытный воин глухим угрожающим голосом. Если бы не понимал язык, подумал бы, что меня хотят ограбить или убить. Интересно, а как слышится угроза из его уст? С бароном маг семнадцатого ранга, больше похожий на переростка борца тяжеловеса. — Зелье выносливости для коней и всадников, — показывают сумку со склянками маг. — Я маг Клоу, семнадцатый ранг. Тон речи спокойный, но такой же угрожающий. Принц их по голосу подбирал, что ли. — Но поддержки я рад, как и зельем. Загнать коней можно быстро, это мой из стали и может скакать сутки без отдыха. У других таких нет. На встреченном движутся караваны с гордским добром, попадаются табуны, причем не только породы корбет, но и обычные лошадки. В спешном порядке до замка добрались затемно. На развилке дорог стоит заслон из второго пехотного полка и церемониальной роты. Врагов пока не видно. Уф, меня немного отпускает. О том, чтобы ночевать в замке и думать не хочу. Едем дальше в темноте. Впрочем, дорога отличная, освещение в виде светильников имеется, но наша скорость передвижения заметно упала. пишу часа два, и встретимся с трофеем. Тот по закону подлости находится в последнем караване. Ночью уже, напоив коней эликсиром, как бы не передохли от него, мы встретились с полусотни повозок, сопровождаемых пехотой Баркли. «Граф?» Недоуменно смотрит на меня какой-то небольшой чин второго пехотного. Поздно мы вышли, было желание заночевать в городе, но там какие-то шевеления начались. Зря мы всех пленных вернули, сейчас там сформируют ополчение из пары тысяч воинов и дадут нам. Пехотный благоразумно замолчал. Но невысказанное слово повисло в воздухе. Довольно паниковать. Одну ночь не поспите, не сдохните, грублю я. Где повозка с корытой и шаром? Сенчин, где деревяха? — зычно огаркнул подчиненному мой собеседник. — Так она уже в замке наверняка. Мы эту повозку отправили с предпоследней партией, — степенно произнес могучий мужик с копьем. Причем копье в его руках не выглядело угрожающим. Маленькое такое, как зубочистка. Впрочем, копье-то нормальное, мужик просто огромный. Вот и не пойми, радоваться мне или огорчаться. Вроде как ближе к порту трофей, но с другой стороны я его не вижу, а значит не контролирую. Повозки бросаем. Приоритет — быстрее добраться до порта. Отдаю приказ я. — Да как же, тут мыловарня целая у нас, — забасил Сенчин. — Выполнять башка лишняя, бегом в порт. Опоздаете, здесь оставлю. заорал я в гневе и даже непроизвольно выхватил меч. А я таки нервничаю. Движемся обратно и перед самым замком нагоняем одинокую кибитку с дорогим трофеем алтарь боли. Завозничивав повозки, сидит один легко раненый боец. Другой охраны нет. Спешиваю пару конных от принца Бартоломью и запрягаю их коней в повозку. Гоним, что есть сил, к замку. Там тоже десяток другой стражи. Я ей даю команду немедленно выдвигаться в порт. Пехом, конечно, а что делать? В другой раз, когда грабить теократию поплыву, только конных с собой возьму. Народ в замке в недоумении, ждут последний караван, а у меня на душе неспокойно. Лошадей еще раз поем эликсирами, люди оказались выносливее. Мой Донт тоже стал выказывать первые признаки усталости, но ему допинг не даю. Дорогущий он, да и нет таких в продаже. очередь по 10 лет вперед на подобный товар. Движется наш небольшой, но зубастый караван не быстро, и хоть кони в повозке и накачаны допингом, но сама она не выглядит чудом инженерной мысли, никаких рессор и большие деревянные колеса подпрыгивают на каменном тракте. «Не дай Боже, сломается!» — с неудовольствием посмотрел на драндулет я и, разумеется, накаркал. Одно из передних колес повозки с треском разваливается, накренив транспортное средство набок бок, отчего шар, замотанный тряпками, выскочил и весело покатился по дороге к зарослям кустарника. Километр не доехали до перекрестка. Ругань одного глазлевого графа была слышна и на другом материке. Маклоу уважительно цокнул языком. Шар быстро вернули на место — А вот что делать дальше, не понимаю. Положение спас приданный барон-месью от принца Бартоломью. Он спешил пяток человек из своего конного отряда и стали поддерживать повозку с одного края, того, на котором уже не было колеса. Оказывается, и на трех колесах можно ехать. Если что, на руках понесем, обнадежил меня он. «Ран!» — кричу я своему бойцу. «Скачи на развилку и конфискую любое транспортное средство». Только он ускакал — как насторожился пришлый маг. — Слышу звуки битвы, — мертвым голосом произнес он. — Справа, в паре километров от нас. — Пора умирать, граф. — Я не слышал ничего, но, может, артефакт какой у Лоу есть. А умирать я не собирался. Убить всех — это да, умирать — не мое. Через десять минут показался временный лагерь дозорных сотен, и мне наконец-то повезло. Ран нашел мощную телегу, на которой стояла баллиста, и сейчас пытается отнять ее у расчета, возглавляемого седым и усатым, как Д'Артаньян, мужиком. Мордой он тоже походил на Боярского. — Граф, идет бой в километре отсюда. Вам бы поскорее прибыть в порт, не стоит тут задерживаться. Подскочил ко мне как бы не тот молодой сотник Баркли, которого я спас в замке, вылечив магией. — Тут опасно находиться. — Да сам не хочу. Граф, — завопил мушкетер в отчаянии, глядя, как ран скидывает баллисту, — Там наши парни гибнут, баллиста нужна, чтобы отбить нападение. А он вашим приказом «это мой приказ», — прерываю я. Нет смысла пояснять всем подряд важность этих четырех колес. С левой стороны мимо нас бежит пешая сотня. Бежит она прямо на звуке боя. Очевидно, приказ был отдан еще до нашего прибытия. И в самом деле, зачем держать заслон с двух сторон, если бой идет с одной? Продолжать движение. Регард Кант со мной. Лоу. «Есть желание потратить наши запасы магических сил?» — задорно спрашиваю я. При шпоре в Донто, я, не дожидаясь согласия мага, направляюсь в сторону военных действий. Небольшой холм и заросли джунглей скрывают картину боя, но пять минут — и я вижу все. Глаз охватил сразу с десяток моментов. Вот я вижу разметанную баррикаду из стволов деревьев и камней. За баррикадой лежат убитые и раненые бойцы. Три десятка отлично экипированных мечников, стоя в кругу, спинами друг к другу, отбиваются от врагов. Это остатки церемониальной роты Давы и Флетчера. В километре от заслона наблюдаю сплошную тучу из вражеских конных отрядов, движущихся в нашем направлении. Их там тысячи. у джунглях тоже идет бой, но его не видно. Единственная наша полковая баллиста сделала последний выстрел, убив пяток закованных в железо гигантов врага. Еще столько же таких чудовищ уже режут обслугу нашей артиллерии. Ясно, делать тут нечего. Максимум, что мы сможем, задержать на полчаса идущую на нас Орду. И то не уверен в этом. Оглядываясь вокруг и вижу, что Лоу вместе со мной не поехал. Струсил, что ли? Или у него приказ прикрывать корыто? Без замаха и долгих камланий пользуюсь магией тринадцатого ранга «Деформация». Земля перед надвигающейся Ордой вспучивается, Некоторые булыжники мостовой подлетают метров на двадцать вверх. Огромный земляной вал преграждает путь врагу. Все. Дороги больше нет. Передвигаться можно только под джунглям. «Ну ты зверюга!» — восхищенно произносит ригард Остатки заслона и подоспевшая нам на помощь пехотная сотня с другой стороны развилки с удвоенной силой бросаются на врагов. «Добейте «Да всех и отходите!» — командую я. «Раненых не спасать!» — сплевывая выбитые зубы произносит сотник церемониальной роты Рыжий Гато. Он прав, но в данный момент я рад, что не мне пришлось это сказать. Движемся назад. На самом перекрестке мой Донт встал, потом лег на брюхо и... заснул. Еле успел соскочить. «Он спит?» — с изумлением спросил Регард. «Мимо нас проходят остатки наших сил, уже без трофеев. Самим бы спастись. Но все идут на своих двоих, коня отнять ни у кого». Разумеется, кант тут же уступает мне своего, но бросать коня, к которому привык, я не хочу. Дать эликсир. Да хрен его знает, как он будет на него действовать. Возможно, никак. Или сдохнет тут же. Я знаю, что делать, — говорит Хисан, незаметно подкравшийся сзади. Ты-то откуда здесь взялся? — хором спрашиваем мы его. Из порта. Там вам навстречу движутся десять тысяч пехоты Бартоломью. Два десятка магов с ними. Что-то мне делать. «Без меня обойдутся. Вот и двинул к вам граф», — пояснил мой маг-диверсант. «А телега из-под баллисты с корытом?» — спрашиваю главное я. «Недалеко отъехала, но там лоу и какая-никакая охрана», — вздыхает Хисан. «Дай-ка я коня твоего на ноги подниму». Он вливает ману в какое-то заклинание, и происходят две вещи одновременно. Донт открывает глаза и, укоризненно заржав, встает на ноги. «Вот никогда не слышал такого ржания от него». Он вообще у меня молчун. И второе. В нескольких километрах от нас по направлению к порту расцветает вспышка огня, и вскоре до нас долетает ослабевшая из-за сноса леса воздушная волна.